Глава 10. Фиерви. Глория потратила весь день на учёбу. Юные орочьи рыцари пытались выманить её из дому самыми разнообразными предложениями. Когда я вошёл в гостиную, то увидел, что Нара и Очер сидят на ковре в окружении своих игрушек: воинов с отломанными руками и лошадок на колёсах. А Глория, которая обложилась книгами, пытается колдовать над её рукой парил сорванный цветок едва уловимо шевеляли пестками и мальчишки смотрели на него с разинутыми ртами нет этих поклонников мы точно будем встречать с олью из рожья лет через 10 они уже со своей принцессой глаз не сводят и дело не в летающем цветке здорово восхитился я ты просто умница глория Горев вздохнула и цветок мягко опустился на диванную подушку. Кажется, что-то было не так. Ничего не получается, призналась она. Он должен не просто парить, а кружиться, но у меня не выходит. Девочка выглядела по-настоящему расстроенной. Я сел рядом с ней на диван, приобнял за плечи и подумал, что если её папаша отважится появиться перед дочерью, то я разобью ему физиономию. Конечно, для этого мне понадобится залезть на табурет, но тем не менее. Впрочем, шеф Геменя охотно принял бумаги, которые я собрал и взялся за дело. Возможность отправить за решётку эльфийского принца и прославиться на всё королевство пришлась ему по душе. Это как в любой работе, милая, ободряюще произнёс я. Сначала ничего не выходит, «С десятого раза уже что-то получается, а на сотый ты уже будешь профессионалом». Глория посмотрела на меня с теплом и надеждой, и пацаны заголосили. «Да, мы ей то же самое говорим, и вообще нам пора сурка кормить, а она не хочет с нами». «Сурка?» — удивился я. «Того, которого вы тогда поймали на лугу?» Зеленые круглолицые физиономии так осветились хитрым счастьем. «Ну, ловкачи, вывезли несчастное животное в город, где-то прятали его во время карантина?» «Как хоть назвали?» — спросил я. «Дарбаган», — ответил Ачир, — «как в сказке про толстого купца. Он тоже толстый». «Еще бы не толстый, сколько он лопает, вы бы видели!» «А умный какой, мы его приучили на горшок ходить, а не где попало!» Что ж, дети, мы правда нужен питомец. У меня в своё время был кот, и такого лентяя и обжору белый свет не видывал. И где сейчас ваш дарбаган? спросил я. Горя подвинулась на диване, и я увидел, что из-под подушки рядом с ней выглядывает тоскливая физиономия сурка. Весь его вид так и говорил: "Спасите меня". Хотя в целом сурок был гладким и упитанным. Зато я, наконец, понял, почему арчата несколько похудели в последнее время. Видимо, кормили своего дырбаган, отделяя часть от своих порций. «Какой-то он у вас uh, скучный», — сказал я. «Не приболел?» «Нет, он просто устал и какать хочет», — ответил Нарр. «А горшок мы не взяли». Я со вздохом приказал не мучить животное и отнести в сад на травку. Глория взяла сурка, который прильнул к ней, как к родной, и спросила... Вы правда думаете, что у меня получится, дядя Фьярви? Я уверен, кивнул я. Ты будешь великой волшебницей, Глория. Дети вышли из дома, и я увидел в окно, как Сурок неуклюже припустил к кустам барбариса. Кажется, это была попытка побега, впрочем, напрасная. От Нара и Ачира ещё никто не мог спастись. Глория сорвала ещё один цветок, положила на ладонь, и он медленно поднялся в воздух. Да, иногда так бывает. Ты на каком-то внутреннем чутьье можешь справиться со сложной задачей, но когда она разбита на кусочки и этапы, ты начинаешь в каком-то смысле по савать перед ней. Лишь бы Глория не узнала, что её папаша сбежал из благословенного края. Хватит с неё потрясений. Азора обнаружилась в той комнате, которую я когда-то отвёл под библиотеку. Она сидела среди книг и что-то выписывала в тетрадь. Я постучал по двери, Азора вздрепела, подняла голову от записей и улыбнулась, увидев меня. На душе сделалось легко и спокойно. Когда она вот так улыбалась мне, я чувствовал прикосновение солнца к сердцу. Я больше не был гномом-изгнанником, и пусть мой клан был небольшим, зато все мы любили друг друга. Добрый вечер. Улыбнулся я в ответ, понимая, что со стороны выгляжу влюблённым дурачком с улыбкой до ушей. Ну и пусть. Азуре надо мной не будет смеяться, а до остальных мне нет никакого дела. Чем занимаешься? Привет. Вот купила в книжном несколько книг с рецептами. Она показала мне обложку одной из книг, и я увидел весьма талантливо нарисованную жареную курицу с картофелем. Домовые обещали мне помочь с готовкой, но... Ты знаешь, что они когда-то работали на королевской кухне? Знаю. Я сел на диван и устало прикрыл глаза. День выдался не то чтобы сложный, но длинный. В моем царстве для меня нет секретов. Азора рассмеялась. «Как-то хорошо это сказал о царстве. Вот, кстати, послушай, филе лосося...» запеченная в пергаменте, с овощной соломкой и картофельными и морковными шариками. Как тебе?» Звучало, конечно, так, что я невольно почувствовала аппетит, но Азора, кажется, придерживалась другого мнения и торопливо объяснила. «Это хорошо на обед, но на конкурсе должно быть что-то оригинальное. Я узнала, что именно готовят фуг и ронет. В Ярве мне никогда не обойти их, даже с домовыми с королевской кухни». И я ободряюще улыбнулся. Азора не была профессиональным поваром, который учился в столичной академии. Но она имела то чутье, которое помогает достичь величия, если идти за ним следом. Волнение — это нормально. Трепет и страх — да. Но я знал, что они ей не помешают победить. Я точно знаю одну вещь. Заговорщицким тоном произнес я. Вернее... Даже не вещь, секрет. И ты должна его увидеть. Что за секрет? спросила Азора, закрывая книги и свои записи. Я улыбнулся. Идём. Тебе понравится. Горы рядом с Килиманом. Так, пустяк, погнём им меркам холмики. Вот бы отвезти Азору в настоящие горы, которые подпирают небо, врываясь вершинами к мировому древу. Там и дышится-то совсем по-другому, и жизнь на их склонах выглядит другой, не такой, как внизу. Но и килиманские холмики тоже сойдут. Иногда важна не гора, сказал я, когда экипаж высадил нас возле старой проголочной дорожки. Иногда важно то, что рядом с ней. Я завежу тебе глаза, не бойся, Азору улыбнулась. Я ей не боюсь, искренне ответила она. Теперь мне совсем Мне страшно. Вот и хорошо, сказал я, вынимая из кармана широкую шёлковую ленту. Азора наклонила голову и я завязал ей глаза и объяснил: "Это называется Харнанзунт Бартхан Ундун. Точного перевода нет, но я попробую растолковать, что это". Азора выпрямилась, некоторое время стояла, поводя головой то влево, то вправо, и привыкая к повязке а потом протянула мне руку. Сумерки мягко сгущались рядом с нами. Я обернулся в сторону города и подумал, что Дархан сейчас укладывает ребят спать. Впрочем, вряд ли Нар, Ачир и Глория вот так сразу заснут, будут рассказывать страшные истории, пока Дархан не рыкнет. Да, мой клан невелик и разношерстен, но мы любим и бережем друг друга, и это самое главное. Иногда у гномов встречается болезнь души, Начал я, взяв Азору за руку и осторожно ведя по тропе. Вроде бы с виду все в порядке, но гном начинает тосковать. Ему чего-то хочется, а он и сам не знает чего. Он вроде бы чего-то боится, но не может объяснить, что именно его пугает. Он растерян, и эта растерянность глубже с каждым днем. Тропинка поднималась все выше по склону горы. Я шел впереди, и впервые за долгие годы мне казалось, что я возвращаюсь домой — Вот горы, вот моя жена, вот я. Мой мир лежал передо мной открытый и чистый. Это выглядит, конечно, как блавство, продолжил я. Кто-нибудь из людей скажет, что гном просто обленился, делать ему нечего. Корова бы ему, а лучше две, и всю дурь как рукой снимет. Но дело не в этом. За растерянностью приходит тьма и начинает потихоньку стачивать душу. Осторожно, тут ступенька. Тропинку проложили много веков назад. Тогда на месте Килимано было гномье поселение. Но те гномы сочли здесьные горы слишком ничтожными для того, чтобы построить подземный город, и покинули эти края. Потом сюда пришли люди. Жизнь и шла своим чередом, и мы с Зорой шли, поднимаясь всё выше и выше. В колючем кустарнике сверкнула потревоженная птичка. Удивилась, что кто-то притащился сюда на ночь глядя. Фыркая от плёвы, стропинку перебежал лис и изумлённо уставился на нас. Гном и эльфийка, так и говорил весь его вид. Ничего ж себе дела. Хуже всего то, что эта болезнь души каким-то образом передаётся другим гномам, сказал я. Постепенно весь клан может погрузиться в оцепенение, а это очень плохо, сама понимаешь. Гномы живут среди врагов и порождений мрака. И если ты не сможешь держать в руках топор и махать им, то долго не протянешь. Тогда наши маги и изобрели этот обряд. Харнанзунд, бартхан, ундун исцеляет раненую душу. Понятно, откликнулась Азора. Камень подвернулся под её туфлю, и она качнулась и едва не свалилась с тропы. Я подержал её, посмотрел по сторонам. Да, высоко же мы забрались. Пожалуй, напрасно я называл эти горы холмиками. Килиманджаро лежал внизу россыпью золотых огоньков на тёмно-синей ткани. В небе над нами неторопливо расцветали звёзды. Луна тихо и тоненькая выкатилась над горизонтом. Заговорили ночные птицы, поражаясь тому, что мы пришли сюда в потёмках. Ещё немного, ободряюще произнёс я. Мы почти пришли. Дальше мы поднимались молча. Я не знал, что ещё нужно говорить, а Азора решила, что лучше не произносить ни слова. Я представлял, каково ей сейчас идти в мраке, держа меня за руку и чувствовать, как из-под ног вырываются камешки. Жутко. Но она была очень сильной, моя Азора. Она совсем могла справиться. Вот, теперь просто стой здесь, сказал я. Азора замерла, как послушная кукла. Я вынула из кармана огниво и зажёг огонь в каменных лампах. Место, в которое я привёл Азору, понравилось бы ей. Осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, кивнула Азора. Я взяла её за руку, и мы осторожно принялись подниматься дальше. Теперь под ногами была не тропинка, а отполированный мрамор над бездной. Любой неосторожный шаг мог бы завершиться падением но я запретил себе об этом думать. Еще несколько шагов, и мы остановились. И я сейчас сниму повязку, — сказал я, и, поднявшись на цыпочки, потянул за край ленты. Шелк упал, а Зора открыла глаза и едва слышно ахнула. Гномы прожили здесь недолго, но успели высечь в горах статую богини-праматери, безымянного света, которая протягивала руку сквозь ночь. Сейчас мы с Азорой замерли на кончиках её мраморных пальцев, распростёртых во мраке. Ночной ветер играл языками огня в каменных чашах. Кругом царила тьма, но сейчас она не извела и не ранила, а исцеляла. Внизу лежал город, крошечный и любимый. Там были наши друзья и родные, а мы с Азорой стояли здесь, на ладонях богини, на самом краешке жизни и смерти. Встань на ладони богини и посмотри на мир и на себя. Выброси из головы и сердца всё дурное. Живи так, словно есть только счастье. Азора раскинула руки, запрокинула голову назад и закричала что-то на эльфийском. Я не разобрал ни единого слова. Отчаянный крик перешёл в песню, гордую, торжествующую. Сейчас Азора смотрела в мир и свою душу, и не было того, чего она не смогла бы победить. А я стояла рядом и знала, что все сделал правильно. Не помню, как мы спустились с рук богини в пещеру, высеченную в скале за ее спиной. Все словно заволокло золотым туманом, и когда он рассеялся, то я увидела, что мы уже сидим на пыльном полу пещеры. Азора едва слышно всхлипывала, и я знал, что это слёзы, которые очищают душу. Когда-то Праджит тоже водил меня на ладони богении. За несколько часов до того, как меня изгнали. Тогда он сказал: "Если с тобой правда, то с тобой боги. Иди, ничего не бойся". "Спасибо, что привёл меня сюда", негромко промолвила Азора. Это это меня потрясло в Йерве. Я улыбнулся. Неудивительно. Теперь все будет хорошо. Так же тихо откликнулся я. Ты заглянула себе в душу. Ты сможешь справиться со всем, что тебе выпадет. Я знаю. Кивнула Азора. В ее глазах плыли теплые отблески света. Рыжая золота волос раскинулась по плечам. Спасибо тебе. Я обнял ее, погладил по голове. Над нами плыла ночь. Летняя, свежая, чистая. И что бы ни принёс нам новый день, эта чистота навсегда останется с нами. Никаких сомнений, никакого страха и горя. Только мы и наш мир. Азора В салеве был тресв, и я подумала, что это удручающее зрелище. Глаза эльфа метали молнии. Слуга, который не, кстати, поскользнулся рядом, получил напутственный пинок. А надевши госпожи Бьянки, он посмотрел так, что те поспешили прикинуться частью интерьера. Заметив, что я выглянула из кухни, он махнул мне и приказал: "Госпожа Азора, зайдите в кабинет управляющего". Я кивнула. Обед уже стоял в печи и на плитах. Так что у нас было время для разговора. Фьерви благоразумно спрятал всё спиртное так, чтобы Салеви не раздражался лишний раз. Наш гость, угрюмо сел в кресло, выложил на стол Фьерви несколько папок с бумагами, и когда я вошла, начал рассказывать. Закупки я беру на себя. Решил немного отойти от обувной сферы и вложить часть доходов в Аванти. Тебе это что-то говорит? «Мясной король юга и юго-востока». В Ярве бросил тревожный взгляд в мою сторону. Салеве кивнул. «Он приедет в Келлиман. Я заглянул к вашему бургомистру. Он с удовольствием разместит его в своем втором доме. Так, из поваров у нас Жером Фуг и Вьяк Курунет. Хотели еще трое, но я их мягко завернул на следующий год. Хватит с нас четверых. Ваш Морави так и скачет от радости. Я сейчас видел его по дороге». Думаете, у нас получится? спросила я. И будет такой же конкурс в Новом году? Салевис снова кивнул без следа улыбки. Кто бы мог подумать, что совсем недавно этот суровый господин спал на столе и устраивал оперу на балконе своего номера. Разумеется. Он постучал пальцем по крышке одной из папок. По итогам каждого года буду выпускать кулинарную книгу с путеводителем по ресторанам королевства. Хороший ресторан «Пять звезд» и статья на золотой странице. Так себе одна звезда, и страница простая, белая. Представляете, как в этот справочник будут ломиться? Хотя бы и на белую страницу. Я представляла, если Салеви сумеет продвинуть конкурсы книгу, а он сумеет, силы денег хватит, то повара и хозяева отелей принесут ему свои головы на блюде, лишь бы попасть на страницы». В Чславе иногда творит с людьми невероятные вещи. Взятки вам будут предлагать колоссальные, сказал я. Салеви понимающе кивнул. Это вне всякого сомнения. Фуг и Роннет приедут через 2 недели. Я к ним подсунул одного своего человечка, он смотрит и докладывает: Роннет хочет сожрать вас без хлеба. Он уверен, что вы не знаете с какой стороны браться за ложку. Для него это в каком-то смысле оскорбление участвовать в конкурсе с деревенской поварихой и сельским кулинаром. Я улыбнулась, но улыбка получилась какой-то нервной. Фьерви ободряюще посмотрел на меня, и я вспомнила, как вчера мы спускались с горы, и я не чувствовала под собой земли. Мне казалось, что я лечу. «Что ж, я и правда деревенская повариха», — ответила я. «Но если это его оскорбляет, почему он все-таки едет?» Салеви ухмыльнулся, и в его взгляде появились ледяные огоньки. «Из-за Ронетта. Когда-то они были лучшими друзьями, потом поссорились из-за любовницы, и теперь везде ищут возможность утереть друг другу носы. Вот смотрите». Салеви откинулся на спинку кресла и провел рукой по воздуху, словно показывал надпись на афише. «Два великих повара, два скандальных конкурента, горячие страсти и огненные специи, старый гриб на закуску и юная эльфика, главная приправа». «Ты это, осторожнее с приправами», посоветовал Фьерви тем тоном, который не дает простора для толкований. Салеви приложил руку к груди, поклонился. Ты даже не представляешь, как на это сбегаются зеваки. Я сегодня договорился с burgomistром о размещении. Тут за Килиманом коровье луг, там будет палаточный городок для туристов. Установку шатров начнут на следующей неделе. Хорошие шатры, я сам проверял, в них до зимы можно жить. Кажется, на коровьем лугу ты однажды ловил рыбу в сугробах на Новый год усмехнулся фярви солеви только руками развёл да были раньше времена есть же что вспомнить а теперь одна тоска осталась что делать только деньги зарабатывать запустили рекламу в большом зеркале народ уже пишет интересуется сотни 4 приедет точно и это будут люди с деньгами и аппетитом фярви задумчиво посмотрел в одну из папок Кстати, вы слышали о том, что принц Эленвер покинул благословенный край? Поинтересовался Салеви. Мы с Фярви кивнули. Слышали, ответила я. Шефгеми не получил все документы для начала дела о покушении на убийство. Салеви посмотрел на меня, и я не до конца поняла его взгляд. Ваш отец и матушка тоже уехали из благословенного края. Не навсегда. Официально князь и княгиня отправились к деловым партнёрам из числа людей, сообщил он. Некоторое время я ничего не отвечала, просто крутила в голове сказанное. Мои родители покинули дом, решили наконец-то найти дочь и внучку или сопровождают Эленвера. Почему-то это неприятно царапнуло меня. Я вспомнила, как вчера в Йерве снял повязку, и я увидела, что стою лицом к ночи, небу и звёздам. Не было ничего. Ни земли, ни людей, да и меня тоже не стало. Была лишь моя душа, которая летела вперёд на ладони той, которая её создала. Это настолько очищало разум, что сейчас мне хватило лишь воспоминания, чтобы окончательно успокоиться. Если мои родители захотят меня увидеть, что ж, пускай. Я найду, что им сказать. Кажется, вся наша родня собирается к нам в гости признёс в фьерве. Я написал прадеду, возможно, он тоже приедет в Килиман. Я улыбнулась, и мой муж улыбнулся в ответ. Вот и замечательно, сказала я. Нам будет о чём поговорить. В фьерве 2 недели прошли как в тумане. На коровьем лугу установили шатры со всеми удобствами для гостей кулинарного конкурса. Салеви был прав, в таких можно прожить до зимы. Войска госпожи Бьянки пришли в полную боевую готовность и собрались трудиться, не покладая ни рук ни других мест. Вилки и единороги были забронированы все номера. Я повысил цену в 3 раза. И не пожалел об этом. Дархан Клятвина пообещал, что вырвет уши своим мальчишкам за любую даже крошечную проказу. Нар и Ачир, которые успели привыкнуть к отцовским обещаниям и их воплощению в жизнь, почему-то на этот раз присмирели. Они гуляли с Глорией, пасли сурка на газоне и учили его прыгать через палочку, но у Дырбогана ничего не получалось. Кажется, его склонность к наукам иссякла, когда он привык к клетку. Азору почти всё время проводила на кухне. Постояльцы Вилки и Единорога захлёбывались слюной и щедро выдавали ей чаевые. Она тренировалась, готовила блюда по модным кулинарным книгам и тетрадке с рецептами домовых. Из Салеви, отодвигая опустевшую тарелку со вздохом признавался: "Ваша стрепня, Азора, это единственное, что примиряет меня с жизнью". Потом он вздыхал, тоскливо смотрел в сторону бара и угрюмо уходил по делам. Однажды, когда у меня в делах наметился некоторый просвет, и я вышел на ступени гостиницы, намереваясь сходить в парк, глотнуть свежего воздуха, ко мне подошла Глория и спросила, «Дядя Фьерви, а вы могли бы сходить со мной кое-куда?» Я вдруг понял, что кукольная эльфийская красавица, которая появилась в килемане, в пятнах зеленой мази от лихорадки, Куда ты исчезла? Сейчас это был обычный ребёнок, кудрявый, весёлый и совершенно довольный жизнью. Конечно, милая, кивнул я. Куда идём? Глория взяла меня за руку и ответила: В магазин Паговати. Тут недалеко. Молодой Эрнест Паговати Открыл магазин в Килимандже 2 года назад. Продавал редкие украшения, одежду и сумки. И к нему заглядывали в основном полюбоваться на цены и выборонить наглого хозяина, который задирает их до небес. Ты хочешь там что-то купить, уточнил я, или просто посмотреть? Глория дотронулась до кармашка штанов и сказала: "Вообще это, конечно, сюрприз. Но вам-то я могу рассказать. Понимаете?" Мама сейчас... Глория замялась и выпалила. Она не только готовится к конкурсу. Я видела, она брала в библиотеке книги по гномьей культуре. Мама их читает, и мне кажется, что... Глория замялась еще сильнее, а на ее щеках появился румянец. Что она хочет стать к вам ближе. Она, конечно, не гномка, но... А Зора читает книги по гномьей культуре? Какой-то камешек подвернулся мне под ботинок, и я едва не растянулся на тротуаре. В груди разлилось тепло, и я вдруг обнаружил, что улыбаюсь совершенно дурацкой улыбкой. Это было больше и важнее любых признаний в любви. Это было тем, что поднимало выше облаков. «Я видела в витрине поясок», — продолжала Глория. «Такой тоненький, с серебряными бляшками. Мне кажется, на них гном Яруны, но я не уверена. Могли бы вы посмотреть?» Я хочу купить его для мамы. Ей будет приятно. Не только маме, улыбнулся я. Мне это тоже будет приятно. Давай ты подаришь этот поисок, а я присмотрю что-нибудь для вас обеих. Давайте, рассмеялась Глория и даже подпрыгнула от радости. Будет здорово. Думал ли я в начале лета, что боги пошлют мне жену и дочь? Такую жену и такую дочь? Мне казалось, что под ногами нет дороги, я не иду, а лечу. На душе было настолько светло и легко, что я с трудом сдерживал желание запеть. Поясок в витрине Пагаватти действительно был с бляшками и списанными гномьями рунами. Я представил, как он охватит талию Азоры, и мечтательно улыбнулся. Глория указала на него и спросила. — Что там написано, дядя Ферви? — Пожелание здоровья и долголетия, — ответил я. Гномы часто так делают. Носишь такой пояс, и у тебя всё хорошо. А у вас есть такой? поинтересовалась Глория. У меня есть, вот с мамой, сказал я. И ничего другого мне не надо. Мы зашли в магазин. Глория выложила на блюдце в кассе все свои немудрёные сбережения. Я добавил несколько сигнаций сверху, и из магазина мы вышли с пакетами. Поезд для Азоры Золотые серёжки для Глории и парные браслеты с голубыми топазами для них обеих. Девочка была счастлива. Она то и дело дотрагивалась до ушей, где уже красовались серьги, и улыбалась, представляя, как будет хвалиться подарком. Но жизнь устроена таким поганым образом, что если ты счастлив, то обязательно появится то, что изгадит это счастье. Полицейский участок располагался напротив магазина, и мы с Глорией увидели, как из экипажа выводят эльфа, тощего, растрепанного, одетого в какие-то грязные лохмотья. Но, судя по осанке, походке и повороту головы, совсем недавно он носил шелка и золото, и я вдруг как-то понял, что это за эльф. Глория споткнулась и едва не упала, стиснула мою руку так, что мне сделалось больно. Только попробуй обернуться, мразь. Подумал я, и в ту же минуту Эльфа вернулся. Глория сдавленно ахнула, и Эленвер воскликнул: "Глория, девочка моя". Шеф Геймени, который листал папку с сопроводящими документами, обернулся в нашу сторону. Полицейские, которые держали Эленвера под белые рученьки, остановились. Глория была похожа на птичку, окаменевшую перед змеёй. Я механически шагнул так, чтобы закрыть её. И подумал, что Эленвер меня узнал. В бледно-голубых глазах эльфа мелькнула такая ненависть, что меня обдало холодом. Дочка, ты меня не узнала? В голосе Эленвера сочился чистый мёд. Передай маме, я простил её за то, что она тебя украла. У меня так и зудели кулаки, разбить эту харю, размазать, стереть с неё эту ухмылку но я знал, что это не пойдет нам на пользу. Драка перед отделением полиции, что может быть глупее? А ведь именно этого Эллен Вера добивается, и шеф Гемини это прекрасно понимает, потому-то и смотрит на меня так, словно пытается остановить коня, который несется к пропасти. Глория посмотрела на меня и сказала так, чтобы все ее услышали. «Папа, папа, давай уйдем отсюда». Я кивнул, стараясь не показывать, как во мне всё звенит от горького счастья. Папа. Не дядя в ярве. Папа. Пойдём, дочка, ответил я, бросив короткий взгляд в сторону Эленвера, и убедившись, что он смотрит так, словно его ударили доской по голове. Мы пошли по улице, почти сразу же свернули в проулок, который вёл в сторону парка. И я вдруг испугался, что Глория сейчас расплачется, а я не смогу ее успокоить. Но она не плакала, просто молча шла рядом со мной. А потом едва слышно спросила. «Можно я тебя теперь буду так называть? Мне правда хочется». «Можно, дочка?» — откликнулся я. «Можно. Я буду счастлив». Азора». «Добрая госпожа Азора, смотрите». Мы с дымовыми выглянули из коридора, и я увидела, как в гостиницу важно входит пожилой гном. Насколько я успела узнать гном и обычаи, он был из богатого клана и занимал там не последнее место. Длинные темные волосы с едва заметной сединой были заплетены в косы и украшены золотыми кольцами. Да и вообще золота было столько, что гном прямо сверкал, Золотые колечки в бороде, тяжелые перстни, золотое шитье, которое украшало дорожный костюм. Мне казалось, что я слышу звон. Гном важно прошел к стойке регистрации и, постучав по ней монетой, приказал. «А позови-ка мне, дружочек, вашего хозяина». Господин Шарль подхватил монетку, которую гном толкнул к нему, и ответил. «А он ушел, кажется. А, вот и он». Гном обернулся, и я увидела, что в ярве поднимается полезница с Глорией. В её ушках сияли новые серьги, но по её раскрасневшемуся лицу я поняла, что Глория плакала, и выбежала к ним из кухни. В ярве, который что-то негромко говорил девочке, вдруг наткнулся взглядом на гнома и замер. "Детка, что случилось?" спросил я, обняв Глорию. Она негромко вздохнула и ответила: "Всё уже хорошо. Я тебе потом расскажу". Во мне сразу же завертелся ураган мыслей. Упала, заболела, кто-то обидел? Но вряд ли Фьеррив держался бы настолько спокойно, если бы с Глорией случилось что-то плохое. Гном Важно подошёл к нам, пристально посмотрел на Фьерри и с прежним величественным видом велел: "Ну что? Поравнюк, знакомь с семьёй". Так вот, кто это? Старый Конрад. Прядит Фярви приехал в Килиман. Лицо Фярви дрогнуло, и на какое-то мгновение он сделался юным и беззащитным, а потом бросился к деду и обнял его. Теперь Глория смотрела на гнома с искренним интересом. Что бы ни случилось, она уже забыла о том, что заставило её плакать. Конрад похлопал Фярви по плечам, отстранил от себя и окинул пристальным взглядом, сообщил: "Молодец. Видно, что хорошо живёшь". Не лысый, не увечный, жаль что тощий. Жена над этим работает. Улыбнулся Фярви. Было видно, что сейчас он счастлив по-настоящему и даже готов пуститься в пляс. Вот, знакомьте, это моя Азора, а это моя дочь Глория. Азора, Глория это мой прадэд Конрад Олфсон. Конрад посмотрел на меня так же пристально и цепко, словно пытался понять, что скрывается в моей душе, а потом даже не скрывая радости, произнёс: "Ну, здравствуйте, красавица. Повезло правнуку с вами. Сразу вижу, как он не обижает?" Диет возмутился в ярости, а я улыбнулась и ответила: "Ни в коем случае, он идеальный муж". Конрад довольно прикрыл глаза. Кажется, именно это он и ожидал услышать. Сейчас я чувствовала, чем от него пахнет, дорогим одеколоном, из-под которого пробивается едва уловимый аромат свежей травы. Глория смотрела на старого гнома с восторженным любопытством. Конрад важно взглянул на неё, но в его глазах мелькнули весёлые искры. Вот значит, какая у меня праправнучка, сказал он, и Глория заулыбалась. Вижу, вижу, что умница, принцесса, вся в матушко. А есть ли у тебя принцесса-куклы? Есть, ответила Глория. Было видно, что старый гном ей очень понравился, и если Конрад останется в Килимандже, то они с ним станут лучшими друзьями. Мамзель Туту. Вот и хорошо. А я ей привёз и подруг, и приятелей, и обстановку. Ответил Конрад и кивнул в сторону слуги, который с кряхтением затаскивал в гостиницу чемоданы. Глория даже разрумянилась от радости. — Что вы, не стоило так беспокоиться, — сказала она. Конрад лишь рукой махнул. — Запомни, голубка, мы, гномы, с пустыми руками в гости не ездим, а особенно к родным. Он обернулся к Фьярве и спросил. — Ну что, правнук? «Плеснешь деду чего покрепче?» Фьерви повел деда в сторону своего кабинета, и Глория подалась была за ними, но я придержала ее за руку и спросила. «Милая, что случилось?» Она замялась, посмотрела на меня с тоской и горечью и негромко призналась. «Мы с папой видели Эленвера, и его привезли полицейские». Я не сразу поняла, кого именно Глория назвала папой, а потом меня словно обожгло. Элен вер в Килиманджа. Значит, шеф Гемми сумел до него добраться, и теперь будет суд, и мне придётся посмотреть ему в глаза. Вот почему Глория выглядела такой расстроенной. Он что-то сказал тебе? спросила я. Глория шмыгнула носом, и у меня сжалось сердце. Сказал, что простил тебя за то, что ты меня украла. Мама, но ты же меня не крала. Мы с тобой убежали, потому что он бил нас. В голосе Глории зазвенело искреннее возмущение. Он что, думает, мы должны были остаться? Я представила лицо Эленвера и вообразила, как было бы здорово ударить по нему кулаком, так чтобы навсегда стереть с него эти понимающие ухмылочки, эти дренные слова, эту наглость. Как он вообще смелился заговорить с Глорией? И как хорошо, что в эту минуту рядом с ней был Фиарви. "Ты что-то ему ответила?" спросила я. Гория снова взмахнула носом и провела ладонью по лицу. Нет, я сказала папе, что хочу уйти, и он меня увёл. Она посмотрела на меня так, словно хотела вытряхнуть из души всё, что было в прошлом, и едва заметно улыбнулась. Мам, он хороший? Про про дедушку Конрад, правда? Правда, согласилась я. В Конраде было очень много внутренней силы и доброты. И я радовалась тому, что он приехал, хотя видела его в первый раз. Он очень хороший. Глория вдруг хлопнула себя по лбу и протянула мне бумажный пакет, который до сих пор держала в руках. Мамочка, я совсем забыла. Это тебе. Я заглянула внутрь и увидела тонкий поясок с гномьими ронами на серебряных бляшках. Глория с нетерпением смотрела на меня, пытаясь понять, понравился он мне или нет. Чудесный подарок, моя хорошая, ответила я, расцеловав её. Надену его прямо сейчас.